Глава 32. Флешбэк номер 6. Село Муртук, ноябрь 1943 года. Ещё до войны муртукский леспромхоз арендовал у колхоза Лесу реки. Леспромхозовская контора находилась в центре села в двухэтажном доме на втором этаже. Деревья валели в 10 км на левой стороне реки Кульбы. На правой стояла деревня с тем же названием. Лес заготовляли круглый год, зимой и летом. Ушедших на фронт мужчин сменили женщины-лесорубы. Вальщицы поодиночке работали топорами и лучковыми пилами. Сучки рубили девки и двенадцатилетние пацаны. Хлысты крижевали и на лошадях свозили к берегу маны. Весной, после льдохода, сплавляли брёвна вниз по реке. Десятикилометровую ледяную дорогу от леса до реки поделили на 10 частей, каждую из которых обхаживал один человек. 10 девок и пацанов ходили по дороге и срубали топором ледяные бугры, чтобы сани, гружённые брёвнами, ровно катились. Каждому отвели 1 километр туда и обратно. За день получалось 5-6 концов. Срубит бугарок, подцепит на лопату и выкинет подальше к деревьям, потом дальше пойдёт. Такую работу на дороге выпросила Мария Савишна для Манки. Вернувшись из конторы домой, дала ей рукавицы, топор, лопату и повела по лежнёвочке а за селом по накатанной неровной дороге. В темноте на каждом километре работали пацан или девка, и у них тоже были топоры и лопаты. Её километр оказался десятым от сломной берёзы до лисосики. Пока шли, совсем рассвело. Чуть-то сама показала ей, как нужно рубить. Манька быстро принаровилась и при ней отколола несколько бугарков льда. Домой вернёшься той же дорогой. Если вущик какой на санях возьмёт, доедешь. Не возьмёт, пешком приходи. Бариса Юшню вынула из запахи свёрнутую тряпку и запихнула Манке под тело грейку. Здесь драники. Как солнце поднимется, костёр разожжёшь. Девки с парнями на обед собираются у пятого километра. Тебе туда не поспеть. Далеко. Тетка потопала в село, и когда скрылась за поворотом, Манечка подумала, что придется обойтись без костра. Спичек-то у нее не было. Она сняла рукавицы и приложила ладони к лицу. Потом набрала снега и натерла им сначала одну, а потом другую щеку. И из леса вышел конь, запряженный в сани с широким ходом, груженный бревнами. Впереди сидел на руках у мужик лет 40. Проезжая мимо неё, он спросил: "Не замёрзла?" Манька поматала в ответ головой. "Меня Проней зовут", представился он. "А меня Манькой". "Столбыть Маша, Мария". Померя тому, как он удалялся, всё больше поворачивался в её сторону и говорил громче. Потом крикнул: "Новенькая?" "Первый день", крикнула она. И пошла вслед за санями, высматривая на дороге крупные ледовые бугорки. Наклонится, срубит, откинет лопатой в сторону и опять смотрит, где бугорок. Мимо проехали еще одни сани. Возница мелкий подросток даже не обернулся и ничего не сказал. А Манька все кланялась и кланялась бугоркам. Дошла до конца участка, развернулась и обратно. До обеда Проня обернулся три раза. Она всего два, но сил совсем не осталось. На других участках уже обедают. Бросай работу, костёр зажигай. Спичек нет, сказала она. Тогда садись на сани. На квартал повезу, с лесорубками пообедаешь. А обратно гружённый поедешь. Гружённый? Я лучше здесь. Тогда держи. Он что-то кинул, и она инстинктивно поймала спички. Про неё ехал. Манька отложил лопату, взял топор. и пошла в лес рубить ветки, притащила, согнула тоненькую березку и тюкнула топором в сгид. Деревце хряснуло и сломалось. Вытоптала у дороги местечко, скинула ветки и подсунула под них срубленный ствол. Для розжига надрала бересты, села на корточке и чиркнула спичкой. Дождавшись, пока займется огонь, подсунула бересту к веткам, опустилась на колени и подула с разных сторон. Костер разгорелся. Она достала драники и нанизала на длинный пруток. Когда подпеклись, сняла и съела их в 3 минуты. Огрелась, сдвинула прогоревший ствол и подкинула в огонь веток. От еды и тепла обветренные щёки запылахали. Посмотрела неподалёку рябина, вся красная, листьев нет, одни ягоды. Добралась до неё по снегу, веток наломала, вернулась к костру. Надорала с веток ягод пригоршню, сунула в рот. Так она во рту вяжет, а когда мороженое сильно хорошее. Когда груженый проня ехал с делянки, Манька уже работала и от костра ушла далеко. Нагнется — срубит бугорок, отбросит. Нагнется — срубит, отбросит. До темна обернулось несколько раз. А когда вальщики на груженных санях проехали мимо, постеснялась к ним попроситься. Домой пришла поздно. Тетка все глаза в окно проглядела. Манчик усел на лавку, и у неё не было сил стащить с себя валенки.